Глава 18. Бессмертник песчаный. Значение — предначертанное звездами. Вайция Акумината. Западная Австралия. Многолетник с длинными узкими листьями и сухими оранжевыми, желтыми и белыми цветами. Цветет весной после зимних дождей. Множественные соцветия выглядят очень впечатляюще. В кустарниках и пустынях на западе Австралии порой встречаются заросли бессмертника с миллионами цветов. Люди специально приезжают на них посмотреть. Элис проснулась с рассветом. Сбросила влажную от пота простыню, встала, протёрла заросшие соленой коркой глаза. Комнату заливал оранжевый свет. Она подошла к окну и раздвинула шторы. Свет хлынул в окна, отражаясь от нависшего над пыльным городом утёса. За домами и улицами, насколько хватало глаз, тянулись красные песчаные дюны и овражки, поросшие триодией и казуаринами. Она вспомнила крабов с голубыми спинками, морские ветра, зеленые стебли сахарного тростника, серебристую речную воду и поля разноцветных распустившихся бутонов. Воздух в пустыне был таким сухим и разряженным, что пот высыхал, не успев собраться в капли. Она очутилась очень далеко от всего и всех, кого знала. «Я тут», — прошептала она выпив кофе и съев булочку с фруктовым джемом за барной стойкой, Элис вышла из пабы и направилась к грузовику. Проверила, высохла ли бирюзовая краска на дверях и достала из бардачка наклейки. Обклеив ими обе двери, отошла назад и сложила руки на груди. Как легко оказалось стереть прошлое, всего-то слой краски до пара наклеек с бабочками монархами. Чуть позже, Она поехала в супермаркет и забила морозилку маленького холодильника в номере замороженным лимонадом в брикетах. Три брикета съела сразу, лежа на кровати и глядя в окно, за которым полуденное солнце жгло деревья. Ближе к вечеру жара спала. Элис вышла на улицу побродить по незнакомым местам. Она прогулялась у подножья утеса, глядя на призимистые страусиные кусты, клочковатую триодию и узловатые стволы казуарин. Заметив росшие в трещинах камней дикие цветы, сорвала несколько штук и положила в карманы. В ярком вечернем небе пролетела стайка щебечущих зябликов. Элис судорожно сглотнула. Чувства напитались красками, звуками и запахами пустынного неземного ландшафта. Проходили ночи и дни. Разбитый нос зажил, иногда накатывали воспоминания, и Элис не противилась им. Но если вспоминалась ночь отъезда из Тортвилда, она всеми силами старалась отвлечься от мыслей о глубине предательства Джун и о том, что случилось с Соги и Баряной. Неужели их арестовали? Было ли им страшно? Знали ли они, что Джун на них донесла? К счастью, Элис хорошо умела вытеснять из мыслей вопросы, на которые не было ответа. В попытках придать упорядоченность своим дням Элис начала жить по солнцу. Она полюбила его слепящие пустынные лучи. Каждое утро она садилась на подоконник, нависавший над крышей пабы из рифлёного железа. На рассвете солнце окрашивало скалы и хребты разными цветами, то в густой винно-красный, то в яркий охряный, то в мерцающий бронзовый и сливочно желтый. Глядя на кажущийся бесконечным небосвод, Элли старалась дышать глубже, точно надеялась вдохнуть этот ландшафт и создать внутри себя такой же безграничный простор. После восхода солнца она шла на прогулку. Город стоял в пересохшем русле древней реки усыпанном галькой и песком, из которых вырастали высокие и могучие эвкалипты с гладкой белой корой. Она бродила меж их стволов, кремовых, белых и розоватых, время от времени наклоняясь и подбирая бледный серый камушек или упавший эвкалиптовый орешек. Казалось невероятным, что здесь когда-то текла вода. Сказание о реке представлялось легендой. Давным-давно унесенные в небо на крыльях черных кокоду. В середине дня, когда жара становилась невыносимой, Элис шла в комнату, включала кондиционер на полную мощность и смотрела кабельное телевидение, переключая каналы. Ближе к вечеру становилось прохладнее. Тогда она снова выходила и бродила по улицам. А вечером, после ужина, находила укромный уголок и любовалась звездами. Так прошли две недели. К ветеринару она так и не зашла. Электронную почту не проверяла, вынула и выбросила сим-карту из телефона. К ее удивлению, пустынный ландшафт, запахи и звуки действовали на нее целительно, почти как лекарство. Горсти, мягкой, как пудра, огненной пыли под ногами, мелодичное пение птиц, свет в начале и конце каждого дня, теплый ветер. Серебристо-зелёно-голубые листья эвкалипта, бесконечное небо в клочковатых облачках и дикие цветы на корнях и камнях в пересохшем русле реки. Она начала собирать их и засушивать, не желая признаваться, что именно этот знакомый ритуал сильнее всего ее успокаивает. Однажды утром Элис обнаружила, что засушенных цветов у нее набралось на целую тетрадь. Позавтракав в баре, она пошла в город за новым блокнотом. На тихой улочке, идущей параллельно сухому руслу реки, Элис увидела библиотеку. Улыбнулась выцветшей фрески на стене дома. Кто-то попытался сделать так, чтобы призимистое здание издалека выглядело как гигантская стопка книг. Внутри ее встретила прохлада и передышка от обжигающего зноя. Элис уверенно прошлась между стеллажей. Вспомнила библиотеку из своего детства, залитую пастельными лучами и витражи со сказочными сюжетами. «Салли», — пробормотала она. «Вам помочь?» — раздался голос библиотекаря из-за стеллажа. «Где у вас сказки?» — спросила Элис. «Последний стеллаж у стены». Элис провела пальцами по корешкам книг, которые помнила с самого детства. Стол из эвкалипта, сумка с библиотечными книгами, мамины папоротники. Она искала одну конкретную книгу и когда нашла, тихо вскрикнула. Записавшись в библиотеку и сунув в карман читательский билет, Элис взяла максимальное количество книг и вернулась в комнату над пабом. Весь день она листала книги, водила пальцем по отдельным фразам, а иногда останавливалась, клала раскрытую книгу себе на грудь и наблюдала за пляшущими на стене кружевными тенями от эвкалиптовых веток. Вечером она купила на вынос острую лапшу и шесть бутылок холодного пива, легла на кровать и стала читать книгу, которую в детстве любила больше всего на свете. Книгу о женщинах, что сбрасывали тюленью кожу и оставляли ее и жизнь в океане ради любви мужчины. Как-то днем, когда Элис возвращалась с русла реки с букетом диких цветов, ее остановила Мерль, хозяйка паба и маленькой гостиницы при нем. Элис Харт, сказала она, тебе звонят. Элис проследовала за ней в маленький кабинет за баром. Ладони вспотели. Неужели Джун ее нашла? Телефонная трубка лежала на столе. Элис подождала, пока Мерль оставит ее одну, вытерла влажные ладони о шорты и взяла трубку. «Алло», — сказала она, зажав другое ухо ладонью. В час пик в баре было шумно. «Я решила, вам будет интересно узнать, что вашей собаке намного лучше». Раздался в трубке голос Моса. Элис с облегчением выдохнула. Алло, здравствуйте, воскликнула она. От радости кружилась голова. Здравствуйте, усмехнулся Мос. Простите, Элис мысленно отругала себя за рассеянность. Спасибо, что позвонили. Я очень рада. Я так и думал, что вы обрадуетесь. Когда сможете подъехать и ее забрать? она порядком растолстела и обросла роскошной шевелюрой совсем как в нашей мэрль элис рассмеялась и сама удивилась услышав свой смех и теплоту в своем голосе я приеду завтра сказала она отлично он замолчал как у вас дела спросил он хорошо ответила элис теребя в пальцах собранные цветы простите что я «Ничего страшного. Понимаю, вы были заняты, много отдыхали, перечитали все книги в городской библиотеке». «Что?» «У нас маленький городок», — Мос радушно рассмеялся. «Тут легко стать героем новостей. А вы, значит, любите читать?» Мэрли на пороге кашлянула. «Простите, мне пора», — сказала Элис. «Тогда до завтра». «А куда подъехать?» «В кофейный боб на Мэйн-стрит. В одиннадцать подойдет? «Да». Элис повесила трубку. «Простите», — пробормотала она хозяйке, выходя из кабинета. «Ничего, дорогая». Мерли с любопытством улыбнулась и вскинула бровь. «Кружечку пивка не хочешь? Счастливый час». «Может, я лучше возьму ее в ком?» но «Ну, уж нет». Мерли подняла руку. В мою смену никто не пьет в одиночестве. Иди посиди за баром. Расскажи, что тебя сюда привело. С чего это ты одна торчишь в моей гостиничке, в этой богом забытой дыре? Меня хлебом не корми, дай послушать интересную историю». При мысли о том, чтобы рассказать кому-то о своей жизни до приезда в Агнес Блав, Элис стала тошно. В ушах звенели слова Моса. Тут легко стать героем новостей. Мос повесил трубку и уставился на нее, будто надеясь, что она поможет разгадать загадку Элис Харт. Эта девушка уже много дней не давала ему покоя. Он ждал, что она вернется за щенком, но она пропала. Он регулярно разговаривал с Мэроль и знал, что Элис по-прежнему жила в комнате над пабом, и с ней все было в порядке. Она больше не падала в обморок. «С чего это ты так о ней печешься? – спросила Мэрль. «Нельзя спасти всех бродячих собак на свете, тебе ли не знать». Мосс сменил тему. Он не мог признаться мэрль что за пять лет в городе Элли стала первым человеком, при встрече с которым у него возникло желание помочь и поделиться. Потеряв Клару и Патрика, Он думал, что больше никогда не испытает этих чувств. Но вот она, Элис Харт, девушка, умеющая говорить на языке цветов. Он подошел к холодильнику, достал бутылку пива и вернулся за стол. Пошевелил мышкой, и экран компьютера ожил. Пульс участился, когда Мосс увидел на экране ее фотографию. Ниже шли результаты поиска. Элис Харт, филореограф, фирма Торнфилд. Информация о ней была на странице Анас. На снимке она стояла на цветочном поле в окружении узловатых эвкалиптов и держала в руках такую огромную охапку австралийских цветов, что та почти заслоняла собой ее фигуру. Она смотрела в камеру, повернувшись к ней в полоборота. Почти не улыбалась. Взгляд ее был ясным. Волосы убраны наверх и заколоты огромным красным цветком, похожим на большое сердце. Талантливый флориограф Элис Харт почти всю жизнь прожила в Торнфилде и выросла на поле австралийских цветов, говоря на их языке. Поможет создать идеальный букет воплощение самых искренних чувств, консультации только по записи. Он погуглил, что такое флориограф. Человек, владеющий языком цветов, популярным в викторианскую эпоху. Он надеялся, что поиск в интернете удовлетворит его любопытство, но загадочные подробности ее жизни лишь разожгли его. Моз откинулся на стуле, разглядывая строки с контактной информацией Торнфилда. Сделал глоток пива, после секундного колебания подтянулся и снял телефонную трубку. Набрал указанный на сайте номер, нервно сжал бутылку и услышал гудки. Он уже собирался повесить трубку, когда ответила женщина. По голосу было ясно, что она плакала. Элис села за барную стойку. В закатных лучах комната переливалась калейдоскопом теплых оттенков. Мэрль положила перед ней новую картонку и поставила на нее ледяную кружку. Твое здоровье, сказала она и подняла рюмку с бурбоном. Ну, Элис Харт, расскажи, что ты делаешь здесь совсем одна, откуда приехала, куда путь держишь. Элис обхватила кружку обеими руками. «Да ладно тебе, не молчи. Тут у всех есть что рассказать. Думаешь, ты единственная, кто сбежал в пустыню, чтобы начать новую жизнь?» «Извини, дорогая, но не такая уж ты особенная». Мерль постучала по стойке акриловым ногтем. На веранде послышались крики. «А ну, не бедокурить!» рявкнула Мерль, и Элис от неожиданности аж подскочила. «Никуда не уходи, овечка!» Пойду гляну, что там за тарарам. Элис облегченно выдохнула. В пабе прибавилось посетителей, шум нарастал. Взяв свои цветы и кружку, она встала с табурета и, продираясь сквозь толпу, вышла в прохладные голубые сумерки. Глотнула пиво и разжала кулак. Цветочные головки расплющились. Глядя на них, Элис почувствовала, что за ее спиной кто-то стоит. «Прости, не хотела тебя испугать». Женщина показала ей мешочек с табаком, словно это все объясняла. У нее был добрый голос. Элис кивнула и крепче сжала кружку. Женщина свернула самокрутку, черкнула спичкой и наклонилась к маленькому огоньку. На ней была форма, но в тусклом свете Элис не могла разобрать надпись на кармане. Женщина выпустила дым, и разогнала его рукой, чтобы не дымить в сторону Элис. «Это единственный пап в радиусе ста миль, поэтому тут так много народу». «Да, я знаю», — ответила Элис. «Я тут живу». «Вот как? Давно ты в городе?» «Месяц», — ответила Элис и невольно улыбнулась. «Ага, значит, осталось два». «Осталось до чего?» До того, как перестанешь чувствовать себя на другой планете. Ты, верно, новичок в пустыне. Сама городская или с побережья. Вид у тебя ошалелый, как у олененка, ослепленного фарме. Мы таких тут видали. Элис уставилась на нее. Откуда вы знаете? Может, у меня всегда такой вид? Женщина затихла на минуту и усмехнулась. Черт, ты права! Прости. Это было невежливо. Элис кивнула, разглядывая пузырьки в пивной кружке. «А я тут рядом живу. Это красная пыль, мой дом родной», — с улыбкой проговорила женщина. «Оттого у меня такие изящные манеры». Элис с любопытством взглянула на нее и улыбнулась. «Кстати, меня зовут Сара». «Элис». Они пожали друг другу руки. «Сара, а чем ты занимаешься?» Элис указала на ее форму. «Я управляющая в парке», — ответила Сара и указала куда-то за своей спиной. «В парке?» «Национальный парк Келил Пиджера. Еще не успела там побывать?» Элис покачала головой. «О, это уникальное место!» Сара затушила самокрутку. «А ты чем занимаешься?» «Я...» — Элис осеклась. «Прости...» Она потёрла лоб. «Я специалист по коммуникациям». «Коммуникациям?» Элис кивнула. «У меня диплом специалиста по деловым коммуникациям Открытого университета, а раньше...» Она снова замолчала и через секунду попыталась снова. «Раньше я работала управляющей на цветочной ферме, но теперь уже нет». Если Сара и заметила её смущение то не подала виду. «Ну надо же! Никогда не перестану удивляться способности этого места притягивать нужных людей!» Сара рассмеялась и покачала головой. А Элис огляделась вокруг, не понимая, что та имела в виду. «Нет, нет!» — отмахнулась Сара. «Я не пап имею в виду, а пустыню! Кого только сюда не заносит!» и всегда нужных людей в нужное время. Просто чудо чудное. Элис вежливо улыбнулась. «У нас только что возникла вакансия рейнджера по работе с посетителями, поэтому я приехала в город, хотела поговорить кое с кем и подыскать подходящего человека». Она улыбнулась. «Работа непростая. Нужен человек, который не боялся бы тяжелого физического труда, но при этом умел бы общаться с людьми». Элис молча кивнула. Кажется, она понимала, к чему все идет. «Платят хорошо и предоставляют бесплатное жилье, сказала Сара. «Давай я оставлю тебе свою визитную карточку, и если работа тебя заинтересует, напиши мне по электронной почте, и я пришлю тебе подробности». У Элис вспотели ладони. Впервые за долгое время в душе затеплилась надежда. Было бы здорово, ответила она и смахнула с рукавов невидимые пылинки. Сара достала из кармана рубашки визитную карточку, а Элис тем временем сумела лучше разглядеть нашивку на ее груди. Та была сделана в виде флага австралийских аборигенов. Верхняя часть черная, нижняя красная, а в середине желтый круг. В центре круга. Олел кустик соны. «Спасибо», — сказала Элис, взяв карточку. Сара взглянула на часы и начала собираться. «Мне пора. Была очень рада познакомиться с тобой, Элис. Буду ждать от тебя письмо». Элис помахала ей карточкой, и Сара растворилась в толпе. Элис поднесла карточку к свету. На ней была та же эмблема, что на рубашке Сары. Элис не понадобилось сверяться с Торнфилдским цветочным словарем. Значение Swainsona она запомнила навсегда в свой десятый день рождения, когда открыла медальон и прочитала письмо Джун. Мужайся, дерзай. На утро Элис пришла в библиотеку в 9 к самому открытию, и поспешила к компьютерным столам с визитной карточкой Сары, которую уже успела замусолить по углам. Вбив в поиск название сайта национального парка, подождала, пока загрузится страница. Взглянула на часы. До встречи с Мосом оставалось два часа. Страница загружалась медленно и, наконец, отобразилась на экране. Вверху была фотография пейзажа. Элис наклонилась вперед, словно надеялась, что так страница загрузится быстрее. Бледное сиреневое небо, редкие клочки облаков, полоска абрикосового света над фиолетовой линией горизонта, снимали с воздуха. Ярко-зеленая листва выделялась на фоне красной земли. Элис не сразу смекнула, что перед ней кратер, снятый с воздуха и сумела оценить его размеры лишь когда фотография загрузилась целиком, и она увидела узкую проселочную дорогу и белые точки автомобилей. Ее внимание привлёк самый центр кратера, полыхавший красным. Она побарабанила пальцами по столу в ожидании, пока загрузится фото в максимальном разрешении. Потом перестала барабанить и замерла. В центре кратера олело кольцо кроваво-красных, ошеломляюще прекрасных цветов Своенсоны. Схватившись за медальон, она прокрутила страницу до описания. Хотя белые австралийцы открыли кратер Келипиджера, другое название кратер Эрншо, лишь в начале 1950-х, а Нангу жили здесь, на протяжении многих тысяч лет. Кратер образовался при падении железного метеорита несколько сотен тысяч лет назад. Аборигены верят, что кратер возник при падении с неба крупного объекта, однако по их легенде это был не метеорит, а сердце горящей матери, богини Нлуниджу, жившей среди звезд. Однажды она оставила без присмотра своего ребенка, и тот выпал из колыбели и упал на землю. Поняв, что произошло, Нгуниджу была безутешна. Она вырвала сердце из своего звездного тела и швырнула на землю, чтобы навсегда воссоединиться со своим упавшим с небес ребенком. Элис прервалась и откинулась на спинку стула, пытаясь осмыслить прочитанное. Голову заполонили образы из истории о сотворении кратера. Немного успокоившись, она продолжила читать. В центре кратера Келелпиджера концентрическими кругами растут дикие малукуру, Свайнсона прекрасная, которую также называют пустынным горошком Стурта. Свайнсона цветет 9 месяцев в году. Со всего света в национальный парк съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветущее сердце Ангуниджу. Кратер является священным для женщин анангу, наделяющих это место глубоким духовным и культурным смыслом. Аборигены-женщины приветствуют всех посетителей парка и с радостью делятся историей этой земли, однако просят не рвать цветы, растущие в кратере. Элис прокрутила страницу наверх и снова посмотрела на фотографию. Открыла новую вкладку и создала новый адрес электронной почты, порадовавшись виду пустого почтового ящика. Она поспешно написала письмо, напечатала в строке адрес Сары и нажала «Отправить», не давая себе возможность передумать. Компьютер отреагировал жизнерадостным сигналом. Отправлено. Элис откинулась на стуле и еще раз взглянула на кратер. Ее внимание привлекла подпись к фотографии. На языке Пиджан Тиджера Килл Пиджера означает родом со звезд.